Глава четвертая Урок третий Начните свое дело В 1974 году Рек Рока, основателя компании «Макдональдс», попросили выступить перед группой студентов факультета менеджеров Техасского университета в Остине. Среди этих студентов был один мой близкий друг Кит Каннингем. После интересной и вдохновляющей беседы был объявлен перерыв, и студенты пригласили Рэя выпить вместе с ними по кружке пива. Рэй любезно принял приглашение. «Какой у меня бизнес?» – спросил Рэй, когда у всех в руках оказалось по кружке. «Все рассмеялись», – вспоминает Кит. «Почти все решили, что он просто шутит». Никто не ответил, и Рэй повторил вопрос. «Так какой, по-вашему, у меня бизнес?» Студенты снова рассмеялись, и, наконец, один из тех, кто посмелее, подал голос. «Рэй, кто же не знает, что ваш бизнес — гамбургеры?» Рэй усмехнулся. «Приблизительно такого ответа я и ожидал». Он немного помолчал и добавил. «Дамы и господа, мой бизнес — это не гамбургеры. Мой бизнес — недвижимость». Кит рассказывает, как долго Рэй объяснял свою точку зрения. Он прекрасно знал, что основная цель его бизнес-плана — продажа франшиз Макдональдса, право предоставлять услуги этого известного ресторана быстрого питания. Но он никогда не забывал, где именно находится каждая торговая точка. Он знал, что недвижимость и ее местоположение — определяющий фактор успеха каждого ресторана. Сегодня компания «Макдональдс» — крупнейший владелец недвижимости в мире, которому принадлежит даже больше недвижимости, чем католической церкви. В собственности этой компании многие из самых ценных перекрестков и уличных поворотов в Америке, а также в других странах мира. Кит говорит, что это было одним из важнейших уроков в его жизни. Сегодня Киту принадлежит 100 автомобильных моек — Но его бизнес — это недвижимость, которая скрывается за этими мойками. В конце предыдущей главы вы видели схемы, которые показывают, что большинство людей работают на кого угодно, кроме себя. В первую очередь, они работают на владельцев компании, потом на государство, которое берет с них налоги, и, наконец, на банк, который снимает с них проценты за закладную. Когда я был маленьким, у нас не было Макдональдсов. Но мой богатый папа дал нам с Майком тот же урок, какой преподал Рэй Крок студентам Техасского университета. Это третий секрет богатых людей. Его можно сформулировать так. «Имей свой бизнес». Финансовые проблемы часто являются прямым следствием того, что люди всю жизнь работают на кого-то другого, и у многих после всех лет работы – не остается практически ничего. И снова картинка стоит тысячи слов. Вот схема, на которой наглядно представлен совет Рея Крока. Рисунок номер 18. Современная образовательная система направлена на то, чтобы наша молодежь овладела научными знаниями и получила хорошую работу. Их жизнь будет вращаться вокруг заработной платы или колонки доходов, как уже было описано выше. После того, как они овладеют научными знаниями, они отправятся в высшие учебные заведения и освоят профессию инженера, ученого, повара, полицейского, художника, писателя и тому подобное. Эти профессиональные навыки сделают их частью рабочей силы страны, которая работает за деньги. Ваша профессия и ваш бизнес — совершенно разные вещи. Я часто спрашиваю людей, какой у вас бизнес? Они отвечают, банковский. Я спрашиваю, у вас есть собственный банк? А они обычно отвечают, нет, я там работаю. В этом случае люди путают профессию с бизнесом. По профессии они могут быть банковскими служащими, но им все-таки нужно иметь собственное дело. Рэй Крок совершенно четко разделял свою профессию и бизнес. Профессия у него оставалась одной и той же, он был торговцем. Когда-то он продавал миксеры для молочных коктейлей, затем перешел на рестораны. Но хотя его профессией оставалась торговля, его бизнесом было приобретение приносящей доход недвижимости. Проблема с образованием заключается в том, что вы часто приобретаете ту профессию, которую изучаете. То есть, если вы изучаете, скажем, кулинарию, вы становитесь поваром. Если вы изучаете право, вам дорога в адвокаты, а автодело неизбежно превращает вас в механика. К сожалению, слишком многие люди забывают о том, что нужно иметь свой собственный бизнес. Они всю жизнь работают на кого-то другого, и помогают ему делать деньги. Чтобы упрочить свое финансовое положение, человеку нужно иметь собственное дело. Ваш бизнес связан с колонкой активов, а не с колонкой доходов. Как упоминалось раньше, правило номер один — знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Богатые люди сосредотачиваются на колонке активов, в то время как все остальные — интересуются только колонкой доходов. Вот поэтому мы так часто слышим «мне нужно получать больше денег» или «вот бы добиться повышения по службе», «придется работать сверхурочно» или «может, стоит пойти на вторую работу?» «нужно повышать квалификацию и искать работу получше» или «я ухожу через две недели, потому что нашел место, где больше платят». Многим эти фразы могут показаться вполне разумными. И все же, если прислушаться к словам Рея Крока, у тех, кто так говорит, нет собственного дела. Все эти идеи сосредоточены на колонке доходов и помогут человеку улучшить свое финансовое состояние лишь в том случае, если дополнительные деньги пойдут на покупку активов, приносящих доход. Основная причина – по которой большая часть представителей бедного и среднего класса консервативны в финансовом смысле, то есть говорят: "Я не могу позволить себе рисковать". То, что у них нет финансовой базы, они вынуждены цепляться за свою работу и избегать рискованных ситуаций. Когда в моду вошли массовые сокращения, миллионы работающих людей обнаружили, что их так называемое главное капиталовложение, то есть дом, их погибель. Это капиталовложение каждый месяц требует новых затрат. С машиной еще одним капиталовложением та же история. За клюшки для гольфа, которые когда-то стоили тысячу долларов, никто уже столько не даст. Без стабильной работы людям больше не на что опереться. То, что они считали удачным вложением капитала, не помогает во время финансового кризиса. Я думаю, большинству из нас доводилось писать заявление на получение кредита в банке на покупку дома или машины. Всегда очень интересно, что пишут в разделе «Стоимость имущества за вычетом обязательств». Это позволяет видеть, что банковские служащие и бухгалтеры считают активами. Однажды я хотел получить суду, но мое финансовое положение выглядело недостаточно внушительно. Тогда я добавил в колонку активов свои новые клюшки для гольфа, коллекцию произведений искусства, книги, стереосистему, телевизор, костюмы от армани, наручные часы, туфли и другие предметы личного пользования. Суды мне, правда, все-таки не дали, потому что у меня оказалось слишком много денег, вложенных в недвижимость. Комиссии не понравилось что мои многоквартирные дома приносят мне такой большой доход. Они хотели знать, почему у меня нет нормальной работы и жалования. Костюмы, клюшки для гольфа и произведения искусства не вызвали у них никакого возмущения. Да, иногда тем, кто не соответствует стандарту, приходится нелегко. Я ежусь каждый раз, когда слышу от кого-то, «Мое имущество стоит миллион долларов» или «100 тысяч» или сколько-то там еще. Одна из основных причин, по которой указанная цифра не точна, это то, что как только вы начнете продавать свои капиталовложения, вы должны будете заплатить налоги. Поэтому многие люди, у которых уменьшается доход, оказываются в тяжелейшем финансовом положении. Чтобы иметь наличные деньги, они продают свои капиталовложения. Но, во-первых, Личное имущество чаще всего можно продать лишь за часть того, что записывается в балансовом отчете. Если же им и удается продать их выгодно, эта прибыль облагается налогом. Государство забирает эту часть денег, и человеку труднее вернуть свои долги. Поэтому я говорю, цена вашего ценного, в кавычках, имущества куда меньше, чем вы думаете. Начните свое собственное дело. Не обязательно бросать свою теперешнюю работу. Просто начните покупать настоящие активы, а не пассивы или личное имущество, которое обесценивается, когда вы приносите его к себе домой. Новая машина теряет в цене почти 25%, когда вы уводите ее состоянки. стоянки. Это нельзя считать капиталовложением, даже если банк другого мнения. Мой новый титановый двигатель за 400 долларов упал в цене до 150, как только я тронулся с места. Если вы взрослый человек, не увеличивайте своих расходов, уменьшите пассивы и старательно стройте фундамент из настоящих активов. Если вы молоды и еще живете у родителей, хорошо, если они научат вас, как отличать актив от пассива. Можно начинать строить колонку активов еще до того, как дети уйдут из дома, женятся, купят дом, Заведут своих детей и намертво завязнут в долгах. Слишком много молодых пар, начиная работать, оказываются практически в безвыходном положении на всю жизнь. Многие родители, когда их дом покидает последний ребенок, понимают, что недостаточно хорошо подготовились к пенсионному возрасту и начинают откладывать деньги. Потом начинают болеть их собственные родители, и у них появляются новые расходы. Так какие активы я советую покупать вам или вашим детям? В мире, где я живу, настоящие активы делятся на несколько категорий. Первое. Бизнес, который не требует присутствия владельца. Он принадлежит мне, но управляется другими людьми. Если я вынужден там работать, это уже не бизнес, это моя работа. Вторая. Акции Третья Облигации 4. Взаимные фонды. Пятая. Недвижимость, приносящая доход. Шестая. Долговые расписки и векселя. 7. Гонорары за интеллектуальную собственность, музыку, сценарии, патенты. Восьмая. Любая другая собственность, которая имеет ценность, приносит доход или растет в цене и легко продается. Когда я был маленьким, мой образованный отец советовал мне найти стабильную работу. Богатый же отец, с другой стороны, советовал начать приобретать активы, которые мне нравятся. «Ты не будешь делать того, чего не любишь». Я покупаю недвижимость просто потому, что мне нравятся здания и земля. Я обожаю искать и выбирать недвижимость. Я мог бы заниматься этим день и ночь напролет. Если возникают проблемы, они не настолько существенны, чтобы поколебать мою любовь к недвижимости. И если вы не испытываете теплых чувств к недвижимости, вам не следует ею заниматься. Мне очень нравятся акции малых, особенно начинающих компаний. Дело в том, что в душе я предприниматель, а не член корпорации. Мне доводилось работать в крупных компаниях, например, Standard Oil в Калифорнии, корпорации Xerox, а также в такой солидной организации, как Армия. Мне это нравилось, и я с удовольствием вспоминаю то время. Но в глубине души я знаю, что не люблю больших компаний. Мне нравится начинать бизнес, а не управлять им. Поэтому чаще всего я покупаю акции маленьких компаний, а иногда даже сам основываю их. Здесь можно заработать целое состояние, и я очень люблю эту игру. Многие люди боятся такого рода риска. Это действительно рискованно. Но риск уменьшается, если вам нравится то, во что вы вкладываете деньги, если понимаете, что делаете. Моя инвестиционная стратегия с маленькими компаниями в течение года исчерпать все средства. Когда же я имею дело с недвижимостью, то начинаю с маленьких сумм и продолжаю постепенно увеличивать их, меняя дешевые здания на более дорогие, а значит откладывая необходимость платить налоги за прибыль. Это позволяет прибыли резко увеличиваться. Обычно я владею какой-то недвижимостью не более 7 лет. Многие годы, даже пока я служил в армии или работал в ксерокс, я следовал советам своего богатого папы. Я не оставлял работы, но имел и свой собственный бизнес. Я, так сказать, активно действовал в колонке активов. Я торговал недвижимостью и мелкими акциями. Богатый папа всегда подчеркивал, как важно быть финансово грамотным. Чем лучше я понимаю бухгалтерское дело и финансовые тонкости, тем лучше могу анализировать инвестиции, а в конце концов буду иметь возможность создать свою собственную компанию. Я бы не советовал никому основывать компанию, если вы этого не хотите. Зная то, что я об этом знаю, я бы не пожелал этого вообще никому. Бывает, что человек не может найти работу. Тогда собственная компания становится для него единственным выходом. Но шансы на успех очень малы. 9 из 10 компаний в течение 5 лет разваливаются. Из тех, кто выживает после первых 5 лет, 9 из 10 тоже оказываются банкротами. Так что я могу посоветовать вам это лишь в том случае, если вы действительно решили владеть своей компанией. В противном же случае лучше не оставлять работу и в то же время иметь свое дело. Когда я говорю о своем деле, я имею в виду поддержание и увеличение колонки активов. Если доллар туда попал, никогда не позволяйте ему уйти. Считайте его своим работником. Лучшее достоинство денег — то, что они работают на вас 24 часа в сутки в течение поколений. Работайте, как обычно, и даже усердно, но не забывайте про свою колонку активов. По мере роста притока денег — вы сможете позволить себе приобрести кое-какие предметы роскоши. Богатые люди, и это очень важное отличие, покупают их в последнюю очередь, а бедный и средний класс обычно в первую. Они покупают большие дома, бриллианты, меха, яхты, потому что хотят выглядеть богатыми. Они этого добиваются, но на самом деле оказываются в долгах. Богатые же... Сначала создают прочную колонку активов. Потом доход, который поступает из этой колонки, позволяет им покупать предметы роскоши. Представители бедного и среднего класса покупают это своим собственным потом и кровью, а также за счет наследства, которое они могли бы оставить детям. Истинная роскошь — это награда за то, что вы вложили деньги в настоящий актив и приумножили его. Например, когда мы с женой получили лишние деньги от наших многоквартирных домов, она пошла и купила себе «Мерседес». Это не потребовало лишних усилий или риска, потому что деньги дал многоквартирный дом. Конечно, ей пришлось подождать 4 года, пока ее инвестиции в недвижимость выросли и начали приносить доход. Но этот предмет роскоши стал действительно наградой, потому что она доказала, что знает, как увеличить колонку активов. Теперь эта машина для нее значит больше, чем просто красивая игрушка. Это символ умелого использования финансовой смекалки. Большинство же людей под воздействием импульса покупают новый автомобиль или еще какой-то предмет роскоши в кредит. Возможно, им просто скучно и нужна новая игрушка. Покупка в кредит – часто вызывает в человеке неприязнь к этому предмету роскоши, потому что долг становится финансово обременительным. Теперь, когда вы не поленились сделать инвестиции и завести собственное дело, вы готовы применить еще один волшебный рецепт, самый большой секрет богатых. Именно благодаря этому секрету богатые настолько богаты. Это награда, которая ждет вас в конце пути, после того, как вы тщательно и терпеливо выстроите свой собственный бизнес.